Глава 12. Холм темной земли среди занесенной снегом прямоугольной площадки, могильный крест без фотографий и именно таблички с годами жизни, обычное дело для бесплатного участка Алабушевского кладбища, нарезаемого городом, подурной с прахом тем усопшим, кто остался без родственников или денег в последний миг. Среди огромного поля...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 «Как она умерла!» – надломленным голосом произнес бывший князь. Данное слово не тронуло его сердце. «Иногда пытаются спасти для того, чтобы мучения длились годами, и скорбят искренне, если этого не удается. Смерть в таких случаях куда милосердней». Ей приказали убить княжеча чашуйского Она не справилась. «Невозможно!»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 Впрочем, а велика ли для него сейчас разница? В мыслях не было, смотрел на могилу юноша. Пришлось втыкать этот клинок в себя, чтобы целитель захотел лечить заразу. Мне все равно, что будет с ней. Посмотрел враг на недоуменный взгляд старика. Но княжичу она была дорога, и ее жизнь стоило попытаться спасти. Зачем ты это мне говоришь? фыркнул зло старик. Желаешь разжалобить?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 «Ты бы в них все равно ничего не увидел», – зашагал юноша от него. И с каждым шагом в старике усиливалось недоумение пополам с надеждой. Неужели его оставят в живых? Вот просто так, оставить дышать под небом? Старик заозирался по сторонам, выискивая неброско одетых людей, которые сейчас его скрутят и потянут в темные пыточные. Но тех тоже не было. Ради чего эта интрига? Почему? Просто так сказать ему, что с внучкой все в порядке,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 Протянувшийся на три этажа вверх и столько же вширь, угрюмость выщербленных бетонных стен в 2 метра толщиной напоминали разрушенную при штурме стену, а чернота пятен после стихийных пожаров, давно уже потушенных, но оставивших на фасаде длинные росчерки, заставляли даже ко всему равнодушных москвичей задерживаться подли и задумчиво рассматривать поврежденное крыло давно знакомого здания.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 задержавшись рядом на мгновение. Князь и Свита покинули коридор, оставив тишину, непонимание и осторожное любопытство в адрес дальней двери коридора, оставленной приоткрытой. Пока шел к двери, та тихонько приоткрылась, выпуская мужчину в халате врача, что-то осторожное и бережно к себе прижимающего двумя руками, пока носком ноги пытался закрыть дверь обратно. На проверку ценным грузом оказались пустые фигурные бутылки,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 когда тот в ранге мастера. Ему хватило и одной откинутой недопитой на постель, чтобы отключиться вновь. Я аккуратно подхватил горлышко, чтобы не дать той разлиться еще сильнее, и отставил в сторону. Доктор успел за это время сбежать. Где-то в больнице обреталась Ника, которая могла поставить его на ноги. Чтобы тот осознанно стал пить и вновь, дверь в комнату отворилась, впустив прохладу в затхлый воздух темной комнаты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 Расшито муалой и золотой нитью среди золотых клепок и массивной пряжки, золотой узор сплетался на подоле платья цветочными мотивами, вновь сплетаясь салами у самой каймы. Золото было в высокой прически сплетенной заколкой из белого золота, и от каждого украшения ощутимо веяло силой. Позади нее виделись еще четверо мужчин в возрасте, заморского облика, в просторных темно-алых одеяниях, шитых золотой нитью, и их одежда смотрелась куда как скромней в сравнении с одеянием принцессы. Где-то совсем близко разошлась раскатом странная для поздней осени гроза. «И я пришла не за тобой», – произнесла Инка, не навязывая поединок взглядами. Она смотрела чуть в сторону, позади меня. Ее руки оставались цепленными на уровне живота, а в голосе ощущались примирительные нотки, невозможные, немыслимые за все дни сложного сосуществования. Аймара сделала полшага вперед. Тихонько пропели золотые украшения, тут же жестом руки остановив свиту, пожелавшую ее сопровождать. «Княжич болен, приходите позже». Отчего-то уловил я смущение в своем тоне, стараясь телом скрыть от нее состояние Артема. «Я знаю». Двигалась принцесса в звучных переливах драгоценного металла, обходя меня стороной. И становилось совершенно ясно.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 «Знал бы, сам похитил», – заплетающимся языком поведал он ей, вновь закрывая глаза. Дверь никто закрывать не стал. Оттого вернувшийся через какое-то время доктор подходил к комнате, двигаясь вдоль стены коридора и с опаской заглядывая внутрь. «А где княжич?» – спросил он меня, заглянув во все углы комнаты и под диван. «Движется в направлении светлого будущего», – тяжко вздохнул я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 И приказал себе успокоиться может начать лучше с кошки скрипнул зубами произнес он инка тронула накидку на постели чуть потяну за нее и из под дальнего края возле шеи юноши выглянула серая кошачья мордочка недовольно окинула всех взглядом и вновь забралась поглубже собачки с надеждой пошел на компромисс катари принцесса отрицательно качнула головой чего то позволив себе ироничную улыбку. «Кто он хоть?» с мрачной усталостью произнес глава клана. «Княжич Шуйский, Артем». Резко вздохнув, Аймара Аланта вновь схватился за сердце. «Твою мать!» пожелал ему здоровья переводчик, аккуратно придерживая за плечо. А там и слуги засуетились, заботясь о здоровье господина. Но тот умел держать удар и поддержку от Рину вновь утвердившись на ногах. «Ты хоть знаешь, кто он?» спросил дед дребежащим от волнения голосом. «Мой зачарованный принц», чуть повернув голову, мечтательно произнесла инка. «Если ты его поцелуешь, он протрезвеет», мрачно произнес Катари. «Нам не помешало бы поговорить». «Дома поговорите, когда с мамой познакомлю».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 Вряд ли им понравится гора над головой, уважаемый отец, как и те, кто привел гору. А под текст, что общий урак и пущенная ему кровь сближают, скользнул между слов, оставшись с тревогой в воздухе. Почтенный Аланта убрал гору, когда ты появилась на пороге, отмахнулся Катарий. И продолжил бы распекать дочь дальше, неуклюже, неловко, как и полагается любящему отцу,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 Индифферентно посоветовала Инка. «С какой это стати?» «Потому что он друг Артема, а не ваш», повернулась к родителям принцесса. «Он выкрыл тебя из отеля. Родная, что с тобой?» «Со мной все хорошо», потеряла она вновь к ним интерес. «Это у вас гору сперли». Катарий собрался уже в сердцах гаркнуть, но уловил краем глаза задумчивое лицо Аланта, поднятое высь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 «Не беспокойтесь, он вернет», – встрепенула Синка, вскочив с места из заботы и глядя на чуть посеревшего дедушку. «Он очень обязательный и честный человек». «Куда вернет?» – мрачно посмотрел на нее дед. «Ну, когда приедет?» – сбила Синка. «То есть он приедет к нам с нашей горой?» «А можно сделать так, чтобы он не приезжал?»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 шепнула ему на ухо Инка. «А вот сейчас, стоя поближе, отчетливо вижу приличного человека», важно покивала Ланта, вновь розовея от довольства. «Это я просто стоял далеко». «Только откуда этот Самойлов появился?» Все еще недовольно смотрел высь Катари. «Оттуда же, откуда все Юсуповы?» Просто ответила Инка.